Я вышел в темную душную ночь и побрел вдоль пристани. Туристы уже вернулись в свои отели. Кое-где стояли небольшие группки рыбаков, которые обсуждали свои дела. Тут же неподалеку прогуливались два портовых копа. Я подумал, что эти служители закона прекрасно знают о грязных деришках Валински, но держат рот на замке, страх и деньги... великая сила. Два этих зажиревших чурбана пережевывали свою жвачку и помахивали дубинками. Держась тени, я пошел туда, где швартовалась яхта «Гермес». Водоизмещением в сто тонн с удачно расположенной каютой она поражала своим изяществом и легкостью. Я притаился в тени пальм. На палубе смутно выделялся силуэт сидящего человека. Мерцающий огонек его сигареты иногда вспыхивал ярче, а потом тьма снова сгущалась. Других источников света не было ни на палубе, ни в каюте. Я догадался, что это несет службу Ли Джерандо. Я не спешил, мне нужно было многое обдумать. Повернувшись, я побрел к тому месту, где оставил машину. Поравнявшись с «Блэк Кэзет», я услышал быструю заводную музыку. Сквозь тонкую ткань занавесок виднелись прижавшиеся друг к другу черные тела. Не останавливаясь, я добрался до своей машины и поехал домой. Мне предстояла долгая бессонная ночь, заполненная мыслями о Сюзе и воспоминаниями о тех чудесных днях, когда мы были вместе и мечтали о будущем. В четыре часа утра, когда эти воспоминания начали причинять мне нестерпимую боль, я проглотил две таблетки снотворного и вскоре погрузился в тяжелый, наполненный кошмарами, сон. В одиннадцать я вошел к Гленде. — Поздновато, Дирк. Полковник уже спрашивал о тебе. Она внимательно взглянула на меня. Что-нибудь произошло? Ты сам на себя не похож». «Сейчас можно зайти к полковнику?» — резко спросил я. Она, недоумевая, махнула рукой в сторону кабинета. «Зайди, он свободен». Парнол сидел за письменным столом. Это был шестидесятилетний мужчина огромного роста. Мясистое загорелое лицо, маленькие проницательные голубые глазки, небольшой рот. Все выдавало в нем солдата-ветерана, который, казалось, вот-вот начнет маршировать. Здравствуй, Дерк, сказал он, разглядывая меня. Садись. Я сел перед ним. Я просмотрел досье Торенсов. Оно довольно интересное, и ты проделал большую работу. Что ж, миссис Торенс отказалась от дальнейшего расследования, и это ее право. Для тебя и Билла Андерсона есть новое задание. По-моему, вполне в твоем вкусе. — Не для меня, полковник, — спокойно возразил я. — Я ухожу. Он поднял было свои большие руки и тут же опустил их. — Как раз этого я и боялся, Дирк. Я надеялся отвлечь тебя другим делом. Я все знаю о мисс Лонг и прекрасно понимаю тебя. Если бы такое случилось с близким мне человеком, я добрался бы до этих подонков. Этим я и займусь. «Правильно. Бери отпуск на месяц и занимайся. Деньги будешь получать, как обычно. На это время тебя заменит Андерсон. Ну как?» Я покачал головой. «Спасибо, полковник. Я тронут этим предложением, но я ухожу совсем. Я собираюсь начать с ними такую войну, о которой вам лучше не знать». Это может привести меня в тюрьму. Я вполне могу оказаться в городском морге, поэтому для вас и для агентства будет лучше держаться подальше от всего этого. Я встал и еще раз взглянул на досье Торинцев. Последняя просьба, полковник. Я дотронулся до папки с досье. Оно мне понадобится. Думаешь, в нем скрывается разгадка? «Уверен. Но здесь не все. Да вам и не нужно всего знать, полковник, поверьте. Так лучше для всех. Мне очень жаль, что все закончилось таким образом. Пармелл поднялся и протянул мне руку. Если выберешься из этой заварушки целым, Дерг, я всегда с радостью возьму тебя обратно. Как бы там ни было, работа остается за тобой». Пожимая ему руку, я сказал, «Вряд ли мне удастся выбраться живым из этой каши. Я собираюсь бить их в самые больные места. Только обдумывай каждый свой шаг, Дирк, не принимай опрометчивых решений». Оставив полковника, я вернулся к себе и застал Билла за письменным столом. Мы посмотрели друг на друга, и я сел на свое место. «Ну, Бил, остаешься вместо меня, полковник скоро тебя вызовет, а я ухожу». «Значит, уходим вместе», — спокойно сказал мой напарник. «Что ты хочешь этим сказать? Раз ты уходишь, то и я ухожу. Без тебя я здесь работать не собираюсь». «По-моему, это яснее ясного». «Да зачем тебе уходить, чудак ты человек, у меня хоть есть причина». появились другие заботы. А ты тут при чем? Когда погибает чудесная девушка, к тому же невеста моего лучшего друга, — сказал Билл с чувством, — у меня нет другого выбора. Я должен идти с тобой. Знай, Дирк, может быть, тебе это ни к чему, но ты от меня не избавишься. Уходим вместе, и вместе — «Принимаемся за этих негодяев». Он поднял руку, заметив, что я собираюсь возразить. «Я понимаю, ты хочешь сказать, что мы можем оказаться в морге или на дне океана с камнями, привязанными к шее. Но прежде, поверь мне, мы разворошим их осиное гнездо». «Ты пиши свое заявление об уходе, а я свое. А потом пойдем к тебе и обдумаем план действий». Нет, бил. «Я страшно благодарен тебе. Я ничего подобного не ожидал, но я не могу. Молчи!» — зарычал Билл. «Ты слышал, что я сказал? Или мы будем заниматься этими подонками вместе, или я займусь ими без тебя? Это мое последнее слово!» Я посмотрел в его красное лицо, и комок встал у меня в горле. Теплое, благодарное чувство к этому бесконечно преданному мне человеку обожгло меня. С ним я мог сделать куда больше, чем без него. Я знал, что в одиночку мне с ними не справиться. «Спасибо», — сказал я. «Тогда мы вместе». Предвинув пишущую машинку, я напечатал просьбу об отставке. Затем то же самое сделал Бил. «Я пойду к полковнику», — сказал он. «Захвати оба заявления». Бил вышел из-за стола и положил руку мне на плечо. «Вдвоем, Дерг, мы с ними справимся». «Ты хоть знаешь, на что мы идем, Бил, Что нас ждет? Может, сначала лучше все обсудим, а потом пойдешь к полковнику?» «А мне плевать, на что я иду. Мне важно, с кем». «Я иду с другом!» И, усмехнувшись, Билл Андерсон вышел из комнаты. Пока Билл находился у полковника, я начал приводить порядок в свой стол, собрал все нужные документы, включая и досье Торренсов. Через некоторое время, улыбаясь во все лицо, вошел Билл. «Никаких проблем!» Правда, полковник немного пошумел, но потом подумал и решил, что я прав. Тебя нельзя отправлять одного в этот гадюшник. Как-никак там настоящая, хорошо организованная банда. Если все закончится благополучно, полковник с удовольствием возьмет нас обратно. Это он твердо обещал. А теперь пошли поедим. Я страшно голоден. Ты всегда голоден. Садись, нам нужно поговорить. Дирк, когда человек голоден, ему... «Ничего не идет на ум. Будем есть и разговаривать». Я пожал плечами. «Хорошо. Пойдем попрощаемся с Глендой, а потом она. Было уже поздно, но Гленда еще не ушла. «Пришли проститься, Гленда», — сказал я. «Ходите, ребята». Она поднялась нам навстречу. «Хочу сказать, вы молодцы». Будь я на вашем месте, поступила бы точно так же. Она протянула через стол два конверта. Здесь ваша месячная зарплата. И не спорите. Так решил полковник. Да, полковник человек, сказал я, принимая свой конверт. Надеюсь, все сложится так, что мы сможем вернуться в агентство. Хотя... Обязательно, Дерк, И еще одно. Если тебе понадобится какая-нибудь информация, позвони мне. «Спасибо, Гленда». Мы пожали ей руку и ушли. Следующим на нашем пути был ресторан «Лючиано». Заметив нас, он сразу же вышел из-за стойки и провел к столику, стоящему в стороне от других. В это время в ресторане было еще малолюдно. Когда мы сели, Лючано печально посмотрел на меня. «Мистер Уоллес». «Я все знаю». «Примите мое». Искреннее соболезнование. В глазах доброго итальянца стояли слезы. Я подался вперед и похлопал его по руке. «Спасибо». «Ты верный друг Личиана». «Что вам принести, мистер Уолис? «Окажите мне честь. Я хочу угостить вас за счет ресторана». «Не отказывайтесь, мистер Уолис." Я старался не показать, что растроган, и поблагодарил, пожалуй, несколько сухо. Лючану метнулся на кухню, оттуда послышался его голос. Хозяин отдавал распоряжение поварам. «Да, Дирк», — сказал Билл, — «у тебя много хороших друзей». И тут же добавил. «Боже, как я голоден».